Глава двадцать шестая Не слишком довольная Гульда вела Марию по дому, открывая одну дверь за другой. «Которые кладовки с краю, в таких завсегда продукты хранят, а которые ближе к центру дома, тут всякое другое добро». Осмотрели спальни для слуг, кухню, всевозможные хранилища и склады. «А вот комната господина». Гульда посторонилась, пропуская Марию вперед. Чисто, немного пахнет мятой, слегка воском и почему-то пустым безлюдным коридором старого заброшенного здания. Такая же высокая кровать, как в ее спальне, но рядом с лесенкой брошена огромная шкура неизвестного зверя. Ноги утонули в мягком и теплом ворсе. Мария с интересом посмотрела на покрывало. «Надо же! Кто бы мог подумать!» По Мартину и не скажешь, что он такой любитель роскоши. Покрывало, скатерть и длинные в пол шторы на окнах, изготовлены из плотного коричневого бархата и расшиты по краям золотым шнуром. Мария погладила шелковистый ворс ткани на столе, посмотрела на подушки, лежащие на тяжелых стульях с высокой спинкой. Обратила внимание, что стена над кроватью тоже затянута шкурой с длинным черным ворсом. Скорее для красоты, чем для защиты от холода. Пусть на улице уже осень, дожди и ветер, но в доме всегда тепло. Стена же напротив кровати увешана различным оружием. Сабли разной степени изогнутости ножи и кинжалы, странноватые короткие копья с начищенными до блеска наконечниками. А в центре всего этого великолепия огромный почти в рост человека щит, зауженный книзу. Левая половина щита темно-синяя, правая ярко-алая. По центру эти два цвета разделяет белая не слишком широкая полоса. И на фоне ярких красок золотом горит металлический чеканный дракон, распустивший крылья и оскалившийся. Изо рта дракона вылетают языки пламени, а на голове его блистает корона с теми самыми черными вулканическими камушками, добавляя мифическому существу величие. Ого, какой красивый! Работа и в самом деле была весьма искусная и мастерски выполненная. Мария подошла ближе и дотронулась до теплого золотого тела хищного зверя пальчиком проведя по массивным крыльям, каждая из которых имела на сгибе огромный острый коготь. — Так и господин у нас не из простых лордов, а король! — подобревшим голосом, но все же нехотя ответила Гульда. — Могучий и красивый зверь! — аккуратно заметила Мария. — Еще бы не могучий! Сказывают, когда в Несландии высадились наши предки, здесь еще существовало несколько драконов. Однако, как не сильны они были, а предки наши оказались умнее и хитрее. С немалой долей гордости заявила домоправительница. Потом, как будто спохватившись, она ворчливо добавила. «Ну, долго ли еще любоваться будете? А то бы уже шли делом заниматься». Как не роскошно были обставлены покои, но странное ощущение необжитости Марию не отпускало. Даже свечи на столе были абсолютно новые, огонь ни разу не касался их фитилей. Королева осмотрелась еще раз, стараясь понять, что не так. У изножья кровати заметила дверь, полуприкрытую настенной шкурой. «А там что?» Гульда недовольно нахмурилась, молча пожала плечами. Мария, так и не дождавшись ответа, подошла к тяжелой двери и распахнула ее. Маленькая комнатка с одним окном, занавешанным плотными шерстяными шторами. В углу обыкновенная кровать из дерева, без всякой резьбы, а просто до блеска натертыми воском спинками. Лоскутное одеяло выглядело по-деревенски уютным. Рядом с кроватью на кованых крючках висят в ряд пара рубах, длинный, тяжелый, даже на взгляд, шерстяной халат, утепленная мехом куртка и куча ремней скрепленных медными заклепками, к которым присоединены ножны с торчащей рукояткой кинжала или ножа. Под одеждой прямо на полу две пары начищенных сапог и смешные меховые тапки огромного размера. Стол здесь тоже имелся, но без всякой скатерти, зато с большим на три рожка подсвечником, несколькими туго перевязанными свитками и медным письменным прибором чернильницей и деревянными резными ручками с перьями. Рядышком в прозрачной стеклянной баночке что-то напоминающее мелкий речной песок, а на стене, в пределах досягаемости, книжная полка, на которой тесно друг к другу стояли около десятка томов разных размеров. Гульда, застывшая в дверях, недовольно пробурчала. «Если он с измальства рос, то и покой устроил под собственные прихоти». «Это настоящая спальня Мартина?» «Кто его знает, где она? Настоящая-то?» «Когда надобно, он и в большой кровати очень даже хорошо спит, особливо, ежели не один!» Сердито поджала на губы. Мария так отчетливо чувствовала раздражение Гульды, что в ней самой в ответ на это начала просыпаться досада. «Гульда, скажи, чем ты недовольна?» Я не влезла в покои мужа без спроса, он сам велел тебе показать мне все комнаты. Я не вмешиваюсь в твои приказы и не пытаюсь управлять всем домом, хотя могла бы. Но почему ты думаешь, что мне нравится твое раздражение? — Ничего и не раздражение! — запальчиво начала служанка. — А только все тут будет по воле господина! — Разве я оспариваю его волю? Служанка недовольно молчала и пыхтела, очевидно, не рискуя скандалить. А Мария понимала, что эта женщина не хочет ее, чужачку, воспринимать как часть своей жизни. Что делать в такой ситуации? Она, новая хозяйка дома, не очень представляла. Конечно, можно пожаловаться Мартину, и он, наверное, сможет осадить прислугу. Но правильно ли это будет? Так ничего и не решив, Мария сухо сказала. «Пойдем назад. Ты откроешь мне кладовые и пришлешь слуг. Я скажу, что нужно будет принести в мои покои». Возня с обустройством заняла все время до вечера. Прямо в комнате Марии несколько служанок торопливо подшивали края выбранных ею штор. Слуги притащили из кладовых два тяжелых кресла и небольшой столик, у которого Мария велела отпилить нижнюю часть ножек. «Это что же такое будет, госпожа? Зачем же дорогую мебель портить? Оно, конечно, приказ ваш выполнят». Гульда старалась не смотреть Марии в глаза. Вот раз выполнят, так пусть и выполняют. Пояснять что-либо Мария не захотела, как к ней относятся, так же и она будет. Не обязана она объяснять кому-либо свои желания. Сейчас, когда комната полна была людей, каждый из которых что-то делал, швеи подрубали ткани, один из лакеев подвешивал полки в указанном ею месте, еще один крепил такую же полку на уровне двадцати сантиметров от пола, бурча точно так же, как Гульда, Мария стояла у окна и тоскливо смотрела на медленно темнеющее небо, вспоминая свою земную жизнь. И Надежда и Манюня приняли меня такую, как я есть, а эти... Они даже не пытаются хоть сколько-то понять меня. Похоже, им просто нравится ощущать себя единой семьей, а меня — отвратительной чужачкой. Они не дали мне даже шанса стать среди них своей. Ну что ж, в целом-то мне и не привыкать к такому. До появления надежды я и в своем прежнем мире была изгоем, и ничего, выжила. Хлопоты по обустройству продолжались и на следующий день. В комнате развесили теплые длинные шторы мягкого песочного цвета. Такое же покрывало было сшито на постель, и прямо при Марии набили шерстью длинные удобные подушки для кресел. Столик с короткими ножками занял свое место между двух этих кресел, и на него поставили красивый бронзовый подсвечник, найденный королевой в одной из кладовок. На низкой и, как казалось местом, бестолковой полке разместились несколько пар обуви, а странный короб в углу комнаты вместил часть ее платьев. На этот короб, торопливо сколоченный плотником, Мария заказала такую же штору, как на окнах. Вита с удивлением смотрела на тонкие деревянные дощечки, чуть скругленные по краям, которые Мария через горловину вдевала в платье. Эта штука называется плечики. Вот здесь, по центру, мы сейчас привяжем петлю из любого шнурка или полоски ткани. Если одежда будет висеть на таких вот плечиках, она не будет мяться. И тебе же станет легче, не нужно будет каждый раз гладить мятые юбки. Идея витя безусловно, нравилась. Но мысль о том, что королева позаботилась о ней, казалась служанке очень странной и даже подозрительной. Не менее подозрительным было и то, что королева пожелала занять и соседнюю комнату, потребовав туда огромный стол, но всего один стул. Объяснять, для чего ей понадобилось еще одно помещение, королева не пожелала. По ее требованию наколотили полок на стенах, и ключ госпожа потребовала себе. «А ежели там, например, убраться нужно будет?» — встряла Гульда, которая несколько раз заходила посмотреть на переделки жилья. «Нужно будет. Приглашу прислугу», — равнодушно ответила королева. Эти пару дней Мария не видела мужа. Почему-то совет лордов не решил все в один день. По словам горничной, мужчины собрались и утром следующего. Когда после ужина Мартин вошел в комнату, Мария все же ожидала хоть какой-то реакции на преображение спальни. Однако молодой муж, похоже, был чем-то так озабочен, что внимания на обстановку не обратил. Вместо того, чтобы привычно скинуть одежду и улечься рядом с женой, он расположился за столом и сказал, «Мария, сядь, нам нужно поговорить».